Глава 35. К тому моменту, как Эндрю дошёл до дома Лизи, там уже стояли на подъезде две патрульные машины, зловеще вспыхивая синими мигалками. Быстро подоспели, мысленно похвалил он их, хотя тот, кто забрался в дом, почти наверняка давно сбежал. Эндрю стоял на переднем дворе, наблюдая, как пара лучей от фонариков двигается за зашторенными окнами. Довольно скоро Кен Ландри и Джонатан Кларк уже вышли на дорожку. Стоило им заметить Эндрю, как руки у полицейских непроизвольно потянулись к кобуре. Эндрю тут же вскинул руки ладонями вперёд. «Я Эндрю Грейсон, тот, кто вам звонил». Тот, что повыше, Ландри, зажёг свой светодиодный маглайт, направив его прямо в лицо Эндрю и, удовлетворённый увиденным, сразу выключил фонарь. «Здравствуйте, Эндрю. А мисс Лун тоже где-то здесь?» «Она сейчас у меня». У Лизи шок после случившегося. Она на самом деле не видела лица этого парня, только его силуэт, но он напугал её до ужаса. Она считает, что он мог вырубить в доме электричество. «Похоже, он отключил главный предохранитель в блоке, и мы не можем его снова подключить», пока не прибудет бригада экспертов, чтобы снять отпечатки пальцев. Но мы обследовали весь дом, комнату за комнатой, внутри никого. Вероятно, он сбежал в ту же минуту, как понял, что его заметили. Как большинство из них и делают. Впрочем, он нам оставил сувенир. Эндрю почувствовал на загривке неприятное покалывание. Что еще за сувенир? Хорошо заточенный, с заостренным кончиком, вставил Кларк. Обронил, должно быть, когда убегал. Штука жесть, я бы даже сказал. Можете подойти взглянуть. Эндрю подошёл на свет фонарика, снова включившегося в руке Ландри. Лучше и не скажешь, штука жесть. Это был необычной формы нож. Девятидесяти дюймов в длину. Тонкий, с рукоятью из нержавейки и с изогнутым зловещего вида лезвием. «Это что ещё за чёрт?» «Называется охотничий нож», — пояснил Ландри. «Охотники используют их для разделывания туши. Таким удобно разделять хрящи и кости». Эндрю поскорее отмахнулся от страшных картинок, тут же возникших у него в мозгу. «И он принёс его с собой?» «Ну, если, конечно, нож не принадлежит хозяевам дома. Всякое возможно». «Нет, они вегетарианцы». Ландри склонил голову на бок. «Что, простите?» «В роду Лун все вегетарианцы. У них нет надобности в ноже, которым разделывают хрящи и кости». «Понял, так и запишем. Криминалисты будут здесь с минуты на минуту. Осмотрят место происшествия. Заберут нож с собой в лабораторию. Проверят на отпечатки. Выяснят, кто производитель». «Пробьем местных поставщиков, хотя вряд ли нам это что-то даст. Здесь страна оленей, так что таких охотничьих ножей в городе, наверное, десятки. Впрочем, кто знает, вдруг нам повезет». Пока он говорил, белый фургон судмедэкспертов пристроился позади полицейских машин и погасил фары. «Пойду по-быстрому расскажу, что у нас есть», — кивнул в сторону дороги Кларк. Эндрю пару мгновений смотрел ему вслед. Затем снова повернулся к ландре «Вы ведь в курсе того, что здесь творится? Что Лизе не раз получала угрозы?» «Да, все это знают», — кивнул Ландри. «Во всех газетах пишут. И Саммерс этому совсем не рад. Говорит, это вредит имиджу нашего города». Он помолчал, наблюдая, как криминалисты со своим оборудованием гуськом заходят в дом через заднюю дверь. Потом вновь посмотрел на Эндрю. «Кстати, насчет мисс Лун. Вы говорили о шокирована случившимся И что она толком не разглядела этого парня. Но нам все равно нужны ее показания для отчета». «Разумеется. Но давайте отложим это на завтра. Я попытаюсь убедить ее остаться сегодня в моем доме. Мне кажется, сейчас её не следует оставлять одно. Хорошая мысль, пока мы не разберёмся, что это вообще было. Может, это просто какой-нибудь наркоман, попытавшийся надыбать стереотехнику, чтобы поменять намет. Эндрю пристально посмотрел на Ландри. «Ведь вы же знаете, что это никакой не наркоман». У Копа слегка опустился подбородок. М «Да, скорее всего, нет». Мы уже направили патрульную машину прочесывать окрестности. Но пока ничего не обнаружили. Завтра пройдёмся по соседям. Может, нам повезёт, и кто-то что-то видел. Но, скорее всего, это будет зависеть от того, что найдут криминалисты. Когда они закончат, мы запрём здесь всё, что сможем. И, наверное, оставим кого-нибудь присмотреть ночью за домом. Вдруг тот парень спохватится, что обронил нож, и вернётся? Эндрю шёл к своему дому, не торопясь. Ему нужно было время, чтобы обдумать то, что он узнал. Из головы не выходил тот факт, что этот тип выжидал момент, когда Эви и рано уедут. Конечно, проникновение именно в их дом могло быть и случайным, но если парень рассчитывал просто разжиться наличностью и стереосистемой, вряд ли бы стал заморачиваться и обрубать электричество, или тем более брать с собой охотничий нож. Нет, этот негодяй преследовал какую-то определенную личную цель, и кем бы он ни был, он явно охотился за Лизи, и уже едва ее не настиг. Когда Эндрю вернулся, Лизи спала, неудобно скрючившись в кресле и подтянув до подбородка одеяло. Во сне лицо женщины расслабилось. Ему, конечно, следовало ее разбудить посвятить в то, что ему удалось узнать. Но после выпавших ей за ночь переживаний, Эндрю не уверен был, что у него хватило бы на это духу. Все равно ничего нельзя было сделать до утра. Эндрю еще размышлял, когда Лизе открыла глаза. «Ты вернулся?» — произнесла она сиплым сосна голосом. «Прости, что все же разбудил». Она села, Заморгала, глядя на него. «Полиция приезжала?» «Да, но того, кто к тебе забрался, давно уже и след простыл. Утром потребуется, чтобы ты хорошенько огляделась в доме, не пропало ли чего. Когда я уходил, криминалисты еще снимали там повсюду отпечатки. Эндрю немного помолчал, еще сомневаясь, надо ли выкладывать ей остальное» и они совершенно уверены, что этого типа был нож. Лиззи вцепилась пальцами в одеяло, прижав кулаки к горлу. Полицейские нашли его на земле возле дома. Они подумали, что, может, это ваш нож, но я им объяснил, что это маловероятно. Почему маловероятно? Это был охотничий нож. Таким обычно охотники разделывают тушу оленя после того, как его подстрелят. Лизи медленно кивнула. Эндрю заметил, как у нее остекленел взгляд. Нетрудно было понять, что у нее сейчас творилось в голове. Она пыталась представить, что могло бы случиться, если бы она вовремя не убежала. Или если бы тот тип погнался за ней в лес если бы настиг её. У него и самого эти жуткие сцены проносились в воображении. «Сегодня ты останешься здесь», — твёрдо сказал он. «Полиция будет присматривать за домом в течение нескольких дней, на случай, если злоумышленник вернётся. Вряд ли это, конечно, случится, но они нередко возвращаются. Завтра мы с тобой отправимся в отделение полиции и узнаем, что им удалось найти». На сей раз Саммерс должен отнестись к этому уже со всей серьёзностью. «Ты что, считаешь, что человек, проникший ночью ко мне в кухню, убил Хизер и Дарси Гилман?» Первым порывом Эндрю было ответить «нет». Однако он не видел смысла как-то подслащивать реальность. «Думаю, учитывая всё то, что в последнее время произошло, Трудно не сложить все факты вместе. И по-твоему, он хотел меня убить? Я считаю, что случившееся сегодня ночью куда серьезнее, чем просто попытка тебя припугнуть Лизи. Она отвела взгляд, но Эндрю видел, что Лизи с ним полностью согласна. Может, она пока что и не знала имени но определенно уже вышла на потенциального убийцу. Вернее, он вышел на нее».